Глава 20. Лейтенанты Жан-Батист Лешевалье и Пьер-Рик Паделу уже час сидели в «Фольксвагене», припаркованном напротив аптеки на улице дюок Они были на месте в 8 утра. Марианна Огресс считала, что позицию нужно занять до открытия магазинов. В квартале Денеш другой аптеки не было. Полицейские исходили из предположения, что Тимо Солеру кто-то помогает, а значит, его сообщник может отправиться за болеутоляющими. С помощью Ларошеля был составлен список лекарств, название которых рекомендует любой интернетовский сайт самолечения. Йодированный поливидон, цетримид, глюконат хлоргексидина, лидокаин, противостолбнячный анатоксин, метронидозол. Провизорша получила четкие указания. Если кто-нибудь захочет купить пусть даже одно из средств, она должна обслужить покупателя, дать ему выйти за порог, снять белый халат и повесить на плечики, подав сыщикам знак. Им останется скрытно проследить за этим человеком если он будет настолько глуп, что решит пойти в аптеку рядом с домом. Первый час в засаде Ж.Б. и дед обсуждали детали операции. Прохожих на улице Дюок было мало, как будто все решили поспать подольше. У деда на этот счет имелась своя теория. По сведениям ближайшего полицейского участка, 26% обитателей квартала днш сидели без работы, среди 18-25-летних вдвое больше. Никому из этих людей, вне зависимости от возраста, нет нужды вставать раньше служащих центра занятости. ЖБ включил магнитолу, поискал, чтобы послушать и остановился на частоте 101,5. Шери-ФМ. Дед бросил на него изумленный взгляд. Сдурел. Даниэль Леви надрывал глотку. Уже завтра это будем мы. Наша свадебная песня. Улыбнулся ли Шевалье. До сих пор мурашки по коже, когда ее слышу. Ты меня поражаешь. На улице было тихо. Даже мусоровоз еще не приезжал. Кричали чайки, коты заняли позиции вокруг контейнеров на углу. И чем же? Да ничем, то есть всем. Ты хорош как бог, ты легавый и ведешь жизнь почтового служащего. Даниэль Леви орал, что хочет любить. Ему вторили хористы забытой музыкальной комедии. Не понимаю, о чем ты, дед. «Проклятье, ЖБ! Хочешь, чтобы я перечислил все, что говорят у тебя за спиной?» «Вообще-то нет». Элтон Джон затянул «Your Song», «Твоя песня», и лейтенант Ли Шевалье прибавил громкость. Он не спускал глаз с витрины аптеки, наблюдая за мамашей с ребенком на руках возле кассы. Дед решил проигнорировать нежелание коллеги узнать о себе всю правду. Начнем с твоей жены. Все удивляются, как ты мог с ней связаться. Мари Жо все время тебя достает, ноет, звонит по десять раз на дню, заставляет тащиться домой в полночь, когда все празднуют успешное завершение долгой операции. Ты занимаешься детьми. По субботам делаешь покупки, по воскресеньям подчиняешь, мастеришь, на неделе таскаешься на родительские собрания. Плюс ко всему, Мари Жо совсем не мисс мира. Ли Шевалье не обиделся, разве что слегка удивился. Вы правда все это обсуждаете? Еще как! Ты в бригаде самый правильный. Это результат плебисцита у кофемашины все жандарметки участка предаются мечтам о тебе эдакий молодой самец да еще с нашивками и в парадной униформе никто не понимает что ты нашел в марижо хм, даже наш майор сексуальней твоей жены особенно с таким носом как сейчас весело ухмыльнулся жб если однажды марижо меня бросит Найду себе кого-нибудь вроде Огресс. Что значит «вроде»? С яйцами, что ли? Можно и так сказать. А с чего бы, марижо уходить от тебя? Да мало ли. Я, как ты верно заметил, легавый. У меня ненормированный рабочий день и куцая зарплата. Дед прищурился. В аптеку вошел мужчина в надвинутой на лоб шерстяной шапке и куртке с поднятым воротником еррик ответил напарнику, не спуская глаз с посетителя аптеки. — Повторяю, ты меня поражаешь своей тупостью. Всего-то и делов, что найти похищенное вдавиле барахло до дня святого Валентина и прикарманить несколько цацек. Из приемника звучала старая песня «Роллинг Стоунс» «Раскрасить черным». ЖБ сделал потише и ничего не ответил, но дед не отставал. Только жене потом не отдавай. Подари какой-нибудь игривой красотке. Лешевалье как-то странно на него посмотрел, но рта не раскрыл, а поинтересоваться в чем дело по делу не успел. Тип в шапке вышел на улицу с большим пакетом в руке, а аптекарша подала условный знак, сняв халат. Сыщик навел на него фотоаппарат, чтобы сделать снимок, и от изумления разинул рот. — Вот черт! Это же Зерда! — Жеба кивнул. Он тоже узнал четвертого участника давильского налета, вернее сказать, подозреваемого, и выбрался из неприметной оперативной машины, стараясь не привлекать к себе внимания. Мужчина с пакетом спокойно прошел по тротуару метров двадцать до бакалейной лавки на углу. Лейтенант Лешевалье сидел у него на хвосте, дед направился к аптеке. В магазине слонялось человек десять покупателей. Немного, но все равно больше, чем на улице или перед административными зданиями. Алексис Зерда, если это был он, выбирал пиво. Лишевальян наблюдал за ним, делая вид, что интересуется ромом. Проклятье. Он чуть губу не прокусил от злости. Их провели. Зерда снимал с полки упаковку короны двумя руками. Мешок с лекарствами испарился. Ж.Б. запаниковал и начал озираться. Три человека стояли в очереди к кассе. На тротуаре у входа две женщины набирали фрукты прямо из ящиков. Он вернулся к Зерде. Так, для очистки совести. желая удостовериться, что тот не распихал лекарства по карманам, хотя уже все понял. Зерда передал пакет сообщнику, ждавшему в лавке. Мужчина или женщина, которого они не успели засечь. Можно и дальше следить за предполагаемым налетчиком. К солеру он их не приведет. Аптекарша подтвердила, что мужчина в шапке купил стерильные салфетки и бинты, бетадин, калган и пластырь. Оптимальный набор средств для обработки открытой раны, которые можно получить без рецепта. Ли Шевалье по-прежнему пас зерду, рассматривая пастисы. Перно-Рикар, пастис-51, пастис-берже. Он окончательно удостоверился, что человек, ставящий корону рядом с Десперадус, соответствует описанию неопознанного вдавиле мотоциклиста. В рассеченные надвое мочки левого уха болталась дздутая серебряная серьга у основании шеи был вытатуирован череп